глава 4 объекты великой ценности вся первая неделя операции была посвящена картографированию места катастрофы вот что мы знаем сказал капитан собирания серпу посвоела запуская голографический дисплей Остров Твердого Сердца затонул прямо над подводным океаническим хребтом. На своем пути вниз он натолкнулся на пик и распался на три части. Джеррика повернул карту. Два сектора опустились вот на это плато к востоку от хребта, третий во впадину с западной стороны. Район распространения обломков тянется на 25 морских миль. И когда же мы наконец начнем поднимать вещи на поверхность, сколько еще ждать спросил поссуела. Иследовать и каталогизировать предстоит многое, ответил Д джерико. можетжет еще месяц, но тщательная качественная операция может продлиться годы, даже десятилетия. суэлов смотрелся в картину крушения возможно пытался разглядеть знакомые очертания затем повернул карту и указал на ту часть острова что лежало во впадине здесь множество белых пятен почему там большая глубина опасный рельеф местности затрудняет составление карты но этим мы можем заняться потом начать лучше с района обломков и секторов лежащих на плато Пасуэлла отмахнулся, словно отгоняя муху. «Нет, меня больше интересует та честь, что во впадине!» Джерико внимательно посмотрел на серпа. До сих пор этот человек вел себя дружески и легко шел навстречу. Возможно, между ними установилось уже достаточное доверие, чтобы Пасуэлла сообщил Джерико информацию, который не хотел делиться с другими. «Если вы ищете что-то специфическое, скажите, что конкретно. Это очень помогло бы делу». Посойло немного подумал, прежде чем ответить. «Коллеги Амазонии прежде всего интересуют бесценные артефакты. Их можно найти в руинах Музея Ордена Серпов». «Вы имеете в виду твердое сердце?» – спросил Джерико. «Боюсь, оно уже давно мертво и переварено». «Оно хранилось в защитном боксе», — возразил Пасуэлла. «Что бы от него ни осталось, оно должно быть помещено в музей», — помолчав, он добавил. «Но там были и другие интересные экспонаты». Поняв, что больше Пасуэлла ничего не откроет, Джерико сказал. «Ясно. Я сообщу другим бригадам, что они могут начать подъем из тех секторов, которые лежат на плато». но останки из впадины будет поднимать моя команда, только она и никакая другая. Поойила немного расслабился. Он долго всматривался в Д джерика и в его взгляде светилось то ли любопытство, то ли восхищение, а может понемногу и того и другого.колько тебе в действительности лет, Д джерри, спросил он. Тво люди толкуют о повороте за угол, что увеличивает твой возраст минимум, в два раза но ты выглядишь старше мудрее думаю это был не первый твой угол джерика немного помолчал обдумывая ответ мне не столько лет сколько я говорю команде наконец признался джерика потому что полуправда все таки лучше чем ложь твердоее сердце от которого великий плавучий город получил свое название был самым живым сердцем на планете жизнь в нем поддерживалась электростимуляции а специальные на ниты способствовали его вечной молодости ритмично пульсируя она совершила 9 миллиардов биений и стала символом человечества победившего смерть и все же она умерла когда город затонул и к электродам перестал поступать ток как сказал серп поссуэла сердце действительно помещалось в ударо прочном корпусе из закаленного стекла и Вот только даже такой материал не выдержал давление воды и взорвался еще не достигнув дна. Что касается самого сердца или того, что от него осталось, то спасатели не обнаружили его среди руин. Бе сомнения его кто-то съел. Если не хищники, охваченные искусственным безумием обжорства, то какой-нибудь падальщик случайно оказавшийся поблизости. В то время, как другие команды удовлетворились охотой-за более легкой добычей, люди капитана Джерри много недель работали, не покладая рук, с минимальным результатом. Другие спасатели поднимали наверх сундуки с сокровищами, тогда как команда Джерри не находила практически ничего. поскольку башни затонувшего города стояли на дне под крутыми углами и при первом же удобном случае грозили рассыпаться и погрузиться на еще большую глубину, посылать вниз живых членов команды было слишком опасно. Тасмонницы амфибии были хороши в работе на мелкововодде, но без водолазного костюма нырять глубже, чем на 60 метров не могли. Команда Джеррика уже потеряла один подводный дрон. Его раздробил холодильник, вывалившийся из окна покосившейся башни. Конечно, если бы кто-то погиб, их можно было бы послать на оживление, но для этого надо было сначала поднять тела на поверхность из глубоководной впадины. Дело попросту не стоило такого риска. Пасуэлла, обычно спокойный и невозмутимый, начал выказывать первые признаки раздражения. я понимаю, что это очень тонкий процесс, сказал он, когда пошла шестая неделя подводных исследований с помощью дронов. но даже морские улитки ползают быстрее, чем твои спасатели. Его раздражение усугублялось тем, что на место пребывало все больше и больше судов, принадлежащих другим серпам. яввились представители чуть ли не всех региональных коллегий, потому что все знали Пасуэла, О охотиться за хранилищем прошлого и будущего. Когда оно лежало вместе слишком холодным и слишком глубоком, чтобы туда дотянулись даже солнечные лучи, это всех устраивало, но в данном случае с глаз долой не означало из сердца вон. Ваша честь простите мою дерзость сказал джерри сидни, то есть серпу посвоила ибо теперь они называли друг друга просто по имени. Но мы говорим о остальном сейфе, заключенном в другом стальном сейфе, погребенным под тоннами обломков на опасном склоне. Даже если бы он лежал не на дне моря, до него было бы трудно докопаться. Такая работа требует тщательной инженерной подготовки, труда и что всего важнее- терпение. Если мы не поторопимся, возмутился посуила, Яится Годард и заберет всю нашу добычу себе. И все же Годард здесь до сих пор демонстративно отсутствовал. Он не послал ни спасательной команды, ни представителя, чтобы урвать положенную долю бриллиантов. Вместо этого он публично вопил об осквернении священных вод и об издевательстве над мерёртвыми и заявлял, что не желает ничего из того, что будет там найдено. но он лицемерил. Он жаждал этих бриллиантов, пожалуй, больше, чем кто-либо другой. Это означало, что он разработал план, как ими завладеть. Вряд ли кто-нибудь стал бы отрицать, что Годард мастер прибирать к рукам все, чего ему хочется. И потому весь орден, все региональные коллеги пребывали в постоянном напряжении. Орден. Это слово некогда означало всемирное сообщество Серпов, но теперь вверх взяло местечковое мышление. Никто больше не заботился об, об ордене в целом. В региональных коллегях возобладала провинциальная политика и царили мелкие дрязги. Посвоило терзали кошмары о мире, в котором Годард завладел всеми бриллиантами и мог назначить новых Спов, как ему заблагорассудиться. Случсь это, и мир так резко накренится в сторону пресловутых серпов нового порядка, что слетит с оси. И тогда голоса противниковгооддорда потеряются в мучительных криках тех, кого он с таким наслаждением будет выпалывать. Может вы наконец скажитее мне, что там в этом сейфе? С чего все разжужались будто пчелиный рой спросил джерика после успешного погружения. успешного потому что все оборудование вервернулось в целом и невредимым пчелины рой скорее сильное гнездо буркнул поссуэла в сейфе да как в любом сейфе большие ценности но в данном случае эти ценности не твое дело они имеют значение только для серпов на лице джерри заиграла лукавая усмешка «Ах, вот оно что! Мне всегда было интересно, где хранятся ваши кольца?» Пасуэлла выругал себя за то, что вообще что-то сказал. «Слишком уж хорошо у тебя соображалка работает. Смотри, наплачешься!» «Это всегда было моей проблемой», — согласился Джерико. Пасуэлла вздохнул. «Да ладно, что тут такого? Ну, пусть капитан узнает». «Это дружелюбное дитя Мадагаскара, не стяжатель, с командой обращается по-честному, а ему, посуяло, всегда выказывает уважение. Серпу требовался кто-то, кому можно было бы довериться, а капитан Собира не доказала, что достойна доверия. Или доказал, поскольку сегодня небо затянуто плотным слоем облаков. Там не кольца, а сами камни, много тысяч камней». признался наконец посвоила. кто контролирует эти бриллианты тот контролирует будущее ордена. Мы, серпы региона «Одинокой звезды», хотели бы сохранить нейтральный статус в этом вопросе. Однако нам ясно, что верховный клинок Годдард намерен навязать свою волю всей Северной Америке, а возможно и всему миру. Великих истребителей, которые могли бы обуздать его амбиции, больше нет. И поэтому мы опасаемся, что его влияние будет расти, как раковая опухоль в эпоху смертности. Поскольку у нас регион особого устава, на нашей земле мы вольны поступать, как нам заблагорассудится, и потому мы разрываем все контакты с коллегией Средмерики. С этого момента любой средмериканский серп, встреченный на нашей территории, будет препровожден до ближайшей границы и выдворен из региона. Мы также оспариваем право мистера Годдарда называться Верховным Клинком, поскольку великие истребители погибли и их родители. решение по этому вопросу до публики не дошло в соответствии с принципами нашей политики мы не станем призывать другие регионы последовать нашему решению они могут поступать так как считают нужным мы лишь хотим чтобы нас оставили в покое официальное заявление ее превосходительство барбары джордан верховного клинка техаса